Издательство Книгиум представляет. Чуть-чуть эффективнее. 12 векторов стать лучше. Игорь Манн, Александр Горбачёв. 13 причин прослушать эту аудиокнигу. Первая аудиокнига без воды. Вторая это первая аудиокнига с системным и понятным подходом по теме личной эффективности. Мы назвали её система 12. Она охватывает все области личной эффективности, не оставляя белых пятен на карте. Третье это система одновременно формула максимальной личной эффективности. Четвёртое. Аудиол книга будет для вас атласом личной эффективности. Вы будете знать, что делать и как делать в дальнейшем. Пятое. Аудиокнига не будет требовать от вас быть или стать маньяком, монстром, супергероем производительности или роботом и вкалывать везде постоянно и сразу. Просто выберите для начала одно направление из 12 и улучшите его, а потом беритесь за следующее направление. Шестое. Это аудиокнига отражение опыта авторов, которые с удовольствием им делятся. Суммарный стаж авторов в теме личной эффективности более 60 лет. Мы рассказываем всё-всё, что знаем об этой теме. Нам правда не жалко. Как любит шутить Игорь, вы всё равно ничего не сделаете. Седьмое. Мы занимаемся не только темой личной эффективности, но и другими. Это плавание, маркетинг, ремонт, клиентоориентированность и почти всё успеваем. Восьмое. Мы предприниматели. У нас самые разные бизнесы и онлайн, и оффлайн. То, о чём мы вам расскажем, в своей работе применяем ежедневно. Девятое. Мы прочитали более 700 книг на тему личной эффективности на русском и английском языках без преувеличений. Вот вам бомба факт. В 2021 году Александр прочитал 585 книг. Соглядка и на прочитанные книги, с уверенностью можем сказать, что наша аудиокнига и наша система 12 уникальны. Такой нет, в мире нет. 10. В приложении мы даём список лучших книг на эту тему. 11. Есть отличная шутка. Весь смысл тренингов и книг по личной эффективности сводится к тому, что Джон из Калифорнии предлагает Ивану из Тюмени выйти из зоны комфорта. Мы, авторы из Тюмени. 12. -е. Мы записывали эту книгу 3 года. Мы очень старались, делали не тяп-ляп, не аудиокнигу ради аудиокниги. Смотрели на записанное со стороны, давали аудиокниге отлежаться, сами жели по ней, вели по ней наших учеников и клиентов. Убедились, отлично работает. 13. Аудиокнигу прослушали 82 рецензента. Каждый из них дал свои комментарии, благодаря которым удалось сделать аудиокнигу лучше. Для кого эта аудиокнига? Для ответа на этот вопрос отлично подходит фраза для широкой аудитории. Мы слышим вопрос, как стать эффективнее и от учеников старших классов, и от студентов, и от собственников бизнесов, и от госслужащих высокого уровня. Нам задают этот вопрос при личных встречах, на оффлайн и онлайн выступлениях и в наших социальных сетях. Тема интересует всех. Аудиокнига для вас, если вы Студент, спортсмен, консультант, фрилансер, агент или брокер, сотрудник сетевой компании, компании прямого маркетинга, менеджер, топ-менеджер, предприниматель, собственник бизнеса, инвестор, госслужащий. Можно смело сказать, и мы смело говорим, если вы учитесь или работаете, аудиокнига ваша, она вам поможет, она выручит и сделает вас эффективнее. Аудиокнига ответит на многие ваши вопросы, затронет темы и области, о которых вы не думали, задаст направление работы на ближайшие годы, а может и на всю жизнь. Для нас тема личной эффективности дело жизни, и если вы прибавляете в личной эффективности даже чуть-чуть, жизнь становится лучше. Попробовать точно стоит. Мы писали текст книги так: Разделили главу по интересам между собой, написали каждый своё и потом совместно вычитывали получившийся материал. Мы разные, и ценность материала заключается в опыте каждого из нас, который удалось объединить в одной аудиокниге. Внимательный слушатель заметит различия в стиле написания, характер каждого автора. Важно, в нашей аудиокниге нет ссылок на первоисточники и исследования. Мы не диплом и не диссертацию пишем, где ссылки обязательны. Если вам понравится то, что мы предлагаем, начните практиковать, и вы получите свои первые источники, свой опыт. Опыту можно верить на все 100%. Вступление Игоря В начале 2020 года мне прилетел срочный запрос от моего любимого клиента, компании Ямагучи, любимого по двум причинам: учатся они постоянно и главное всё применяют и внедряют. Нужно было обучить личной эффективности команду топ-менеджеров. С темой номер 1 перед ними я уже выступал, повторяться не хотелось. И я решил создать по аналогии с формулой номер 1, формула максимальной личной эффективности. Она нужна была именно максимальная, так как менеджеры компании уже опытные и прокачивали их не разы ни два. Показанная ему и формула зашла на ура. После этого тренинга я неоднократно выступал с этой темой онлайн и оффлайн. И выступая, понял три вещи. Раз. Моя концепция Формула эффективности заходила всем слушателям. Системный подход всегда лучше воспринимается и запоминается. Я прочитал много книг на тему личной эффективности, личного роста, формулы моделей, которые бы мне понравились, я не встречал. Много слов, много букв, много эмоций, логики не было. 2. Максимальная, именно максимальная личная эффективность На деле оказалась востребована не многими. Заниматься ею интенсивно, на высоких оборотах, выкладываясь на полную, хотели буквально единицы. Слушали, благодарили все, а дела делали единицы. Никто не хотел, я сейчас цитирую название некоторых книг и курсов, быть монстром производительности, титаном эффективности, атлантам или гуру результативности, выходить из зоны комфорта, тайм-драйвить, жить на высоких оборотах, улетать в космос, осваивать джедайские техники. Точнее, хотели многие, но только хотели. А вот тема «больше эффективности по чуть-чуть» заходила всем. Тут что-то сделал, тут слегка подкрутил, тут напрягся немножечко. Вот это наш русский подход, это по-нашему. Я большой сторонник подхода к айдзен, когда по чуть-чуть, понемногу, но постоянно. Как говорят в Японии, быстро — это медленно, без перерывов. Только японцы берут и делают. А мы лежим на печи и мечтаем, что вот поймаем щуку, и она по нашему велению и хотению все сделает. Но даже с печени встаем, чтобы поймать эту щуку. 3. Пообщавшись с экспертами по этой теме, Прочитав с полсотни книг, я осознал, что формула неполная. Особенно мне понравился разговор с Александром Горбачевым, экспертом в тайм-менеджменте. Он и помог мне дополнить мою модель, и я с ним решил записать эту аудиокнигу. Считаю, у нас получился отличный альянс. Если укрупненно, широкими мазками, то большая личная эффективность каждого человека, производная 11 факторов, минус один фактор. Цели, плюс время, плюс настрой, плюс энергия, плюс расписание, плюс списки, плюс место, плюс приёмы, плюс железо, плюс софт, плюс люди, минус ограничения. Так родилась эта аудиокнига, в которой вполне логично 12 глав. И это не случайно. Мы с Александром считаем, что эффективно прокачивать себя лучше не спеша, ежемесячно В течение года: январь цели, февраль время, март настрой, декабрь ограничения. Мы ещё дождём эту тему. Цикличность здесь не проста. На тему личной эффективности, тайм-менеджмента, управления временем, энергией, жизнью и проектами написаны сотни книг, но ни в одной я не видел подобной формулы. Система 12 сделает вашу работу над собой осмысленной и системной. Вы разложите хаос, который сейчас царит в вашей жизни, по 12 полочкам. Дисклеймер. Наша аудиокнига не заменяет другие книги. Чем больше хороших книг на эту тему вы прочитаете или прослушаете, тем лучше будет для вас. У вас будет больше бизнес-хаков, лайфхаков, идей, советов, приёмов, тактик и инструментов. И возможно, у вас появится своя система личной эффективности, и вы станете ещё эффективнее. Игорь. Собака man нижнее подчёркивание Игорь в социальных сетях igoradefisman.ru. Вступление Александра. Больше 30 лет своей жизни я практикую тайм-менеджмент. Каждый день, более 25 лет, своими наработками повышаю эффективность специалистов разных профессий. Моя профессиональная сфера — это обучение людей персональной, а компании — командной эффективности. На сегодня я прочел все, без преувеличения, книги на эту тему, изданные на русском и пару десятков на английском. В 2021 году, вдохновленный рекордом Игоря, 553 деловые книги за год, я поставил себе цель прочитать 555 книг по личной эффективности от первой страницы до последней. Прочитал 585. Все прочитанные мной книги я бы поделил на четыре группы: выйти из зоны комфорта и убиться, не достигая высот. Эти книги сносят башню, призывают вас совершить квантовый скачок. А потом следующий скачок и до конца дней скакать на новый уровень, постоянно потреблять и расти до безумия свои желания, не жить, а развиваться, расти nonstop. Консюмеризм одним словом. Не надо напрягаться, всё хорошо. Эти книги убеждают читателя, что не нужно никуда физически стремиться, нужно просто менять картинку в голове и довольствоваться тем, что имеешь. Личная история Тут очень широкий разброс от убитца до пофигизма. Эти истории всегда очень личные. Авторы таких книг не столько думают и читатели, сколько изливают душу, рассказывая о наболевшем. Эпистолярная психотерапия. Умное слово. Гуглите. Они не заботятся о вас, они заботятся о себе. У меня внутреннее напряжение, и я пишу, избавляя себя от этого. Если вы больны так же, как автор такой книги, Советы вам зайдут. Реферат. Автор прочёл 10, 20, более 30 книг по теме и написал свою книгу. Их легко определить. Такая книга выглядит как цитатник Маута Здуна. Ссылки и страницы цитаты из прочитанных книг. Повтор историй водяная вода. Такие книги винегрет умных мыслей, которые автору понравились. авторских мыслей порой нет вообще. Просто словесные связки, цитат с цитатой. Ценность такой книги минимальна. В своей практике я заметил, что люди улучшают себя надрывами, постоянно устраивают революции и перевороты своего образа жизни. Например, сядут на диету, неделю-две мучаются и бросают. От этого чувства разочарования снова объедаются. Аналогично и с тайм-менеджментом. Начинают с безумия вести ежедневный хронометраж. Через пару дней, когда видят, что большую часть времени занимались ерундой или ничем, бросают хронометраж до следующего раза, пока снова кто-то или что-то их не сподвигнет на очередной подвиг в теме личной эффективности. Как родилась эта аудиокнига? Игорь позвонил в начале 2020 года и предложил сделать онлайн-курс по тайм-менеджменту для платформы Boss Class Online. Я в это время занимался ремонтом квартиры и поделился опытом создания хорошей атмосферы в доме, в частности, как улучшить качество воздуха. Игорь живет в центре столицы. Через пару недель мы встретились, и я показал датчик качества воздуха, рассказал, как влияет атмосфера на КПД, коэффициент полезного действия умственной деятельности. Слово за слово Игорь показал свой слайд максимальной эффективности. Я высказал свое мнение. Завязался диалог, который закончился предложением совместно записать аудиокнигу. Свежий воздух творит чудеса. Сказано – сделано. Оказалось, что за десятки лет работы мы в 80% случаев и ситуаций пришли к одинаковым выводам и правилам, выявили схожие закономерности режима дня, выбирали одни и те же приёмы и гаджеты. Оставшиеся 20% были индивидуальными настройками системы эффективности. В общем, было то, что мы считаем: жизнь менять нужно шаг за шагом. Хотите заметных изменений? Делайте маленькие шаги. Мы оба не сторонники постоянного выхода из зоны комфорта, квантовых скачков в развитии и космических перегрузок в работе. Да и кто сторонник? Оказывается, можно плавно, шаг за шагом, улучшать свою эффективность, делать это приятно, с удовольствием, а прослушав эту аудиокнигу, заниматься системно. Мы так и назвали наш подход «Система-12». Прослушайте аудиокнигу залпом, а потом выберите направление, которое, по вашему мнению, даст максимальный эффект и прорабатывайте его. Получив прирост вашего КПД, снова пробегитесь по направлениям нашей системы и вашим задачам. Выбрали очередное направление и задачу, сделали несколько шагов и так далее. В путь. Александр. Собака Горбачёв. нижнее подчеркивание TM в соцсетях, AGG 1976, Телеграм. Глава первая. Цель. Быть плюс быть правильной плюс быть на виду. Один из нас любит говорить «Какая цель, такая и жизнь». Ровно то же самое можно сказать и про личную эффективность. Какие цели, такая и личная эффективность. Наша система складывается из разных элементов, и каждый шаг можно разложить на составляющие. Нам кажется, это будет удобно для системно-мыслящего слушателя. Итак, формула целей. Цели должны равно быть плюс быть правильными плюс быть на виду. Давайте рассмотрим каждую составляющую подробно. Быть. С обязательностью наличия цели нам всё понятно. Она должна быть. Это аксиома. Почему? Нет цели нет вектора направления работы, нет работы нет запроса на повышение личной эффективности. Здоровое психическое состояние человека возможно только при наличии смысла жизни, то есть цели. Человек должен или искать цель, или достигать цели. Тогда он homo sapiens. Человек разумный, а когда целей нет или он их не ищет, человека одолевают безделье, апатия, депрессия. Поэтому постановка целей первое и главное условие высокого уровня энергии и больших достижений человека. Вот вам 8 за в пользу постановки целей. Первое. Цель даёт ориентиры, куда двигаться. Чтобы попасть туда, куда хочется, нужно прицелиться именно туда. Когда цель определена, зачастую маршрут становится понятным. Цель это маяк, направляющий вас и ваши ресурсы в конкретное русло. Второе. Цель даёт энергию движению. Если цель правильная и главная своя, она заряжает. Уже само наличие цели даёт прилив сил, хочется жить и двигаться в сторону её достижения. И наоборот, Если поставленная цель не заряжает, значит, цель слабая, не ваша, не родная, чужая, навязанная. Используйте параметр заряжает, не заряжает, как диагностику качества цели. Третье. Цель задаёт критерий эффективности. Если цель поставлена правильно, то понятно, как её измерять. Цель стать миллионером измеряем в деньгах. Цель отдохнуть измеряем в количестве сил после отдыха. Когда нет цели, непонятно, куда двигаться, соответственно, неясны критерии эффективности. Четвёртое. Цель позволяет оцифровать ценности. Практикуя постановку целей, вы раз за разом прописываете свои глубинные ценности. Это помогает лучше понять себя, оцифровываете то, что действительно ценно для вас, и используете эти знания для корректировки своей жизни. Пятое. Цель увеличивает КПД деятельности. Во-первых, потому что легко оценить, что работает на цель, а что нет. Есть метрика эффективности, и ненужные действия отсеиваются. Во-вторых, наличие цели позволяет сосредоточить все ресурсы в одном направлении, создаётся эффект синергии. В-третьих, цель даёт фокусировку. А фокус в работе или жизни всегда увеличивает КПД. Шестое. Есть цель будет здоровье. Давно замечено, когда есть зачем жить, меньше болеешь. Целеустремлённые люди обладают большим здоровьем, так что ставьте цели и будете меньше тратиться на докторов. И опять же, здоровье кросто и эффективности. Седьмое. Цель дает смысл жизни. Если потеряли смысл жизни, поставьте цель. Наличие цели прекращает метание души, и вы не тратите силы на раздумья, быть или не быть. Смысл жизни дает концентрацию сил. Жизнь со смыслом энергетически эффективна. Элтон Трублад, философ и писатель, много лет назад с огромной проницательностью заметил, человек в состоянии выносить всяческие неудобства как физические, так и духовные. Но есть одна вещь, которую ему не вынести никогда отсутствие смысла жизни. Мы должны придать нашей жизни какое-то значение, иначе нас поразит безумие. Восьмое. Цель делает жизнь проще. Это как выбрать носить только чёрные футболки и джинсы. Не надо тратить время на множественные принятия решений. Определившись раз в период, двигаешься к выбранной цели каждый день в рамках спринта, года, жизни. Аксиома о аксиомой, цели должны быть, если вы забыли, а откуда вообще появляются цели? Про источники появления целей нам с вами нужно серьёзно поговорить. Есть люди, которые думают, как всё успеть, и есть те, кто думает, чем бы себя занять. Для первых вопрос с целями решен, они уже заряжены, они в движении, вопрос повышения личной эффективности у них в приоритете. Вторая категория людей и рада бы поставить цели, только где их взять и какие. Давайте попробуем помочь. Источники целей. Внешний мир, обстоятельства, нужда, проблема, форс-мажор и другие люди. начальник, клиент, родитель, товарищ. Это обширный и неиссякаемый источник целей. Родители ставят цели детям, учителя ученикам, руководители сотрудникам. Как-то на одном тренинге женщина-босс рассказала, с чего началось её целиполагание. Когда был кризис, я не смогла ребёнку купить фруктов, на которые моя дочь смотрела такими глазами. В тот момент я сказала себе: "Умру, но у моего ребёнка всё будет". Была нужда, появилась цель. Теперь у неё собственная компания, и она большой босс. Минус таких целей. Можно заразиться модными или чужими целями. Вы потратите энергию, время и деньги на их достижение, но в результате всё равно не будете удовлетворены. Помним мудрость: когда у нас нет своих целей, мы работаем на цели других. Зависть самая быстрая техника поиска желаний, а иногда даже их прародитель. Сначала чей-то Rolls-Royce или полёт частным джетом вызывают непонимание и вынуждают глазные яблоки закатываться, а спустя год выясняется, что это и твоя мечта тоже. Просто ты её стеснялся. Где зависть, там эмоции, где эмоции, там энергия. Проведи ревизию того чужого что вызывают у вас энергетический всплеск и найдите там подсказки для своих желаний. Личная история Александра. Однажды моя сотрудница сказала: "Вы генеральный директор, почему без машины?" Я задумался. Действительно, у всех директоров вокруг меня были автомобили, а у меня не было. Слова сотрудницы ели мой мозг пару месяцев, и в одной из командировок я принял решение купить автомобиль. прямо в командировке и купил. Проехал на нём от Иркутска до Москвы за 2 месяца. Получилось путешествие плюс работа. Проезжал крупные города, проводил в них выступления и тренинги. Редкий случай, когда навязанная цель оказалась приятной и полезной. Месть негативный источник цели. Сделать на зло, отомстить, уделать и так далее. Очень энергетически сильный источник, особенно для предпринимателя. Можно на зло бывшему вредному начальнику начать свой бизнес, доказать бывшему работодателю, что он зря тебя уволил и так далее. Но мы надеемся, что месть не будет основным источником ваших целей. Желание, когда ну очень хочется. Как-то Александр услышал от психолога: если чего-то хочется, сделай это. Если есть какое-то желание, переформулируй его в цель. Ваши желания, хотелки и мечты отличный источник для создания списка целей. Зафиксировали, распределили приоритеты, приступили к выполнению. Хочешь делай. Сознательный поиск целей. Часто цель у человека появляется после того, как он прочитал книгу, прошёл онлайн-курс или тренинг. Книга или автор курса заставляет задуматься: "А чего ты хочешь? Какие у тебя цели?" Часть людей с помощью этого способа находят цели, но многие тужется, но не знают, что ответить. Не помог поиск, не беда, есть другие способы. Предназначение или икигай. В переводе с японского ики жить, гай причина. Это главное смысловая цель жизни. У каждого человека свои таланты, своё предназначение, и если его найти, то точно есть из чего формировать цели. А как найти своё предназначение? Вопрос для ответа на который потребуется отдельная аудиокнига. Но если вы осознанно идёте по пути реализации своего предназначения, мы уверены, с наличием цели у вас полный порядок. Пример тестера книги Алексея Лихобабина «Международная школа плавания. Полное погружение. Total Immersion». Основными векторами роста стали цели, плюс время, плюс списки, плюс приемы, плюс люди. Начинал с небольшой IT-компании в Рязани. За несколько лет практики удалось. Первое запустить школу плавания в Москве и Питере, организовать выездные плавательные лагеря на Бали, в Мексике, Турции, Сочи. Второе создать IT-сервис для автошкол, а позже распространить его на 53 региона РФ. Третье появилось новое хобби альпинизм. Удалось получить спортивный разряд и подняться несколько раз на Эльбрус и Казбек. Так открылась одна из граней предназначения. Алексей хотел обучать других людей, но не мог выбрать между тренингами личностного роста и бизнес-тренингами. С детства занимался плаванием, но считал, что это слишком просто. А потом он познакомился с методикой, которая через плавание позволяет эффективно обучаться многому другому. Начал пробовать и понял, это именно то, чем он хочет делиться с другими. Чья эта цель? Ещё один важный момент, как понять, что цель моя, а не чужая. Например, человек думает, что его цель купить трёхкомнатную квартиру, иметь офис в центре города, купить крутую тачку. Поставив такие цели и достигнув их, человек зачастую всё равно остаётся неудовлетворённым. Вроде всё, что хотел, есть, а удовлетворения нет. Почему? потому что это совсем не то, чего на самом деле нужно было достигать. Те цели были навязаны его окружением, приятелями, телевизором, соцсетями и так далее. Такие цели можно назвать мусорными. Они засоряют жизнь, заставляют тратить годы и состояние на их достижение, а счастья не приносят. На своих тренингах Александр рекомендует упражнение "муха ЦЦ", которое как раз помогает определить А ваша ли это цель? Его суть в том, что другой человек, приятель, коллега, коуч, должен заставить вас докопаться до истинного ответа на вопрос, какова цель вашей цели. Пример участника тренинга Сергея М. Подходит ко мне сын-подросток и просит купить ему новый iPhone. А я только с тренинга пришёл, узнал про муху ЦЦ, да и думаю, проверю. Спрашиваю сына: Зачем тебе Айфон? У всех есть, а у меня нет. Когда ты его получишь, что произойдёт? Тогда у меня будут шансы общаться с новой одноклассницей, потому что я единственный парень в классе, у кого нет Айфона. То есть на самом деле ты хочешь общаться с девушкой? Да. Тут я понял, чего именно хочет мой сын. Дал ему дельные советы, как выделиться среди одноклассников без Айфона. Слава богу, сказать, через 2 недели она выбрала моего сына, и он меня поблагодарил за то, что вместо покупки Айфона поработал с его целями. Батя, ты представляешь, никто из сверстников не может понять, как я смог привлечь её внимание без модной игрушки. Ещё бы. Батя знает секреты обольщения, и они гораздо дешевле Айфонов. А главное, я убедился в силе упражнения по поиску истинности цели. Если делать это упражнение самостоятельно, то нужного результата не получить. Нужно, чтобы вопрос вам задавал другой человек, и попросите его задавать вопрос до тех пор, пока не найдётся в этой цели выгода для вас, не для семьи, не для компании, не для мира, а для вас. Это упражнение позволит вам отделить истинные личные цели от навязанных. А то, как говорится, забежишь на десятый этаж и только там поймёшь, что зашёл не в тот подъезд. Итак, цель появилась. Как убедиться, что она правильная?